Она с этой была, ну, как ее, с Валей. — Да они в школу пошли. Хочешь еще кофе? — Нет, мам, спасибо. Коля прошелся по комнате, поскрипел в свое удовольствие. Мама опять начала вспоминать что-то от Садовская, но он перебил. — А что, Валя это все еще учится, да? — Да ты что, Колюшка, Валя не помнишь. Она же не вылезала от нас. Мама вдруг рассмеялась. Верочка говорила, что Валюша была в тебя влюблена.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 Коля походил по вокзалу, повздыхал и не очень решительно постучал к дежурному помощнику военного коменданта. «Попозже?» — дежурный помощник тоже был молод и несолидно подмигивал. «Что, лейтенант, сердечные дела?» «Нет», — опустив голову, сказал Коля. «Мама у меня больна, оказывается. Очень». Тут он испугался, что может накликать действительную болезнь, и поспешно поправился. «Нет, не очень, не очень». «Понятно», — опять подмигнул дежурный.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 Ну мы это... мы. Я и Валюшка». Коля покашлял, чтобы спрятать не кстати выпавшую улыбку, и солидно сказал, «Пропуск, вероятно, потребуется. Заранее напиши, чтобы с командованием договориться». «Ой, у меня картошка переварилась». Крутнулась на каблуках, раздула куполом платье, хлопнула дверью. Коля только покровительственно усмехнулся, А когда закрылась дверь...